как собаки. Кими диче? Тиамо. Ким ми диче? Тиамо. Ма тоглил кане, исклюзо. Иль кане, тути алтри сон каттиви. Текто говорит мне, что любит меня. Те, кто говорит мне, что любит меня, не считая собаки, кроме собаки, все злые. Рино Гаэтана, кроме собаки. Я сажусь на автобус и еду в Турин. Раз в месяц или два. Еду, чтобы посмотреть на огни, на знаменитые аркады, послушать голоса. Уезжаю подальше от деревенской жизни, от темноты, от фермы, от чана, жидким навозом, странных кустов, которые торчат из земли, от звуков, эхом отдающихся в ее чреве, и от плохих воспоминаний. Хотя от воспоминаний невозможно уехать, они будут с тобой даже на Северном полюсе. Еще я езжу туда из-за бездомных. И чтобы купить книги. Сижу под козырьком остановки в старой одежде и жду автобуса, на котором можно доехать от Орласка до Турина. Порой автобуса компании Садем вместе со мной ждут ребята с рюкзаками на плечах и модными стрижками. Ты только глянь, как он одет и какой жирный. Как думаешь, это деревенщина хоть иногда мается, а стекла в очках какие толстые. Как дно у бутылки. И еще в том же духе. Но я не обращаю внимания, учитывая все произошедшее. Пф, да их оскорбления почти ласковые слова. Я делаю вид, что ничего не слышу и продолжаю молча сидеть. Иногда думаю о собаке и улыбаюсь. Собака была моим единственным другом и остается им до сих пор. Нас объединяло отчаяние и одиночество. А когда две несчастные души встречаются, судьба выбирает для них особенные пути. Удивительные, немыслимые, страшные. Да и мой рассказ покажется вам странным и, может, немного сбивчивым. Просто представьте, что вы идете по незнакомой проселочной дороге со всеми ее поворотами и изгибами, порой ошибаясь и сворачивая не туда. А разве жизнь не такая? Надеюсь, вам захочется составить мне компанию. Меня зовут Данила Моросо. У меня нет ни братьев, ни сестер. Родился я в 1986 году. Папе тогда было 40, а маме — 38, далеко не юнцы. Мои родители владели фермой, расположенной на окраине Орласка, городка, где живет тысяча человек, в 10 километрах от Пинарелла в сорока от Турина, у самого подножия Альп. Там я вырос и живу до сих пор. Этого уголка Пьемонта не коснулась современность. Здесь все точно такое, каким было 30 лет назад. Все та же дорожка из гравия ведет к дому, те же тополя, похожие на скелеты, охраняют коровцы с их вонючим навозом. Та же темнота, в которой безлунными ночами прячутся овраги и ветхие домишки до самого горизонта. Приятно и в то же время ужасно, что некоторые вещи никогда не меняются. Есть места, где время будто замерло, как и сознание отдельных людей. думаете эти две вещи связаны, и ничего тут не поделаешь. Просто это так, вот и все. Мои родители работали на земле, как говорят в этих краях. Занимались сельским хозяйством и животноводством. Владели многими гектарами, где росли в основном кукуруза и тополя. И девяносто свиньями. Запах свинарника не только царил в нашем доме, но и разносился по всей округе, порой до самого центра деревни. Может, поэтому Варласка к нам относились не очень хорошо. К тому же мой отец был редкостным пьяницей, а бабка моей матери покончила жизнь самоубийством в 90 лет, выпив литр каустической соды. Она верила, что одна колдунья наложила на нее проклятие, из-за которого у нее в животе начали расти глаза. Но это другая история. Так вот, свиные навозы мочу сливали в огромный цементный чан посреди двора, где они застаивались, образуя отвратительную мешанину, мы называли ее подливкой, пугающего цвета, коричневого в пузырях желтоватой пены. Цвета испражнений, помоев, слишком ядовитую, чтобы ее можно было использовать как удобрение. Сейчас чан пуст, потому что свиней больше нет. Но порой, проходя по двору на закате, я все еще чувствую его вонь. Я прекрасно понимаю, что запах есть лишь в моей голове, и исчезнет он только, когда я перестану дышать. Память может хранить не только запахи, но и многое другое. Память может быть проклятием. В школе, куда я ходил каждое утро, со мной никто не хотел дружить. Все только издевались над тем, что я толстый и воняю навозом. У нас в семье чистоплотность не считалась достоинством. После школы я помогал отцу в поле и ухаживал за скотиной. Не по доброй воле, это была моя обязанность. Я бы лучше сидел у себя в комнате, читал стихи, листал мамины журналы, или придумывал всякие истории о приключениях разбойников, которых не остановят никакие замки, путешествиях, чудесах и далеких землях, где великолепные принцессы побеждают темные силы. Но этого мне бы никто не позволил. Работы на земле было столько, что мы надрывались с утра до вечера, а заработанные деньги тратились на покупку новых свиней, новых тракторов, новых саженцев тополей. Мне всегда нравилась литература, еще с начальной школы. Радари, а потом Буцати и Унгарети, и Леопарди. и горечь, наша жизнь не больше, мир грязь. Но моя любимая поэтесса — это Дикинсон. Ее стихи такие трогательные, как и «История жизни», затворнической, одинокой. Вспоминаю их, и на душе становится грустно. Я тоже пробовал сочинять. Не знаю, откуда во мне эта склонность, но если что-то меня интересует в жизни, то это поэзия. Я начал писать лет восемь коротенькие стишки про деревенскую жизнь, не очень-то веселые. Например, «Рой навозных мух, Вспугнуло хрюканье свиньи, Тополя растут кривыми из сухой земли. Я никогда никому не давал их читать, Да и никто и не стал бы, — сказали бы. Представь только, этот придурок Данила морозов Вздумал поэтам заделаться. Хотя это не совсем правда. Одно мое стихотворение, наверное, лучшее. Кое-кто все же прочитал и... Но я опять ухожу в сторону. Мы еще до этого дойдем, дойдем. Я предупреждал вас, что дорога будет извилистой. Извините. Так о чем я говорил? Да, о родителях. Родись я на 30 лет раньше, когда школа не считалась обязательной, меня заставили бы с утра до вечера работать в поле и в свинарнике, копать землю, сидеть за рулем трактора и давать корм скоту, ухаживать за свиньями, таскать воду из колодца и ходить за плугом. Мама, покорная и молчаливая, была вечно занята домом с курицами, индюками и огородом. Она никогда не вставала на мою защиту, иначе отец обрушил бы свой необузданный гнев и на нее. Она боялась его больше всего на свете. Мы все боялись, даже животные, особенно животные. Отец всегда меня бил, с самого раннего детства. В душу каждого человека с рождения заложено семя ненависти. А если жизнь трудна, и это семя дало росток, который никто не вырвал, из него вырастет ядовитое поганое растение-паразит. Оно будет кормить и убивать тебя одновременно. Отец лелеял его годами. Это несложно. Зло, как сорняк, не требует большого ухода. Просто не мешайте ему, и оно вырастет сильным и могучим. Он бил меня, потому что я был его сыном и, возможно, напоминал ему того, кого он больше всего ненавидел. Его самого, другого Мороса, потомка крестьян, которых надломили пьянство и работа на твердых засушливых землях Пенерольской низины. Меня били, потому что я жил на свете, совсем как собаку. Мой отец каждый день повторял, что мы с собакой одинаковые, бесполезные, тупые, Вряд ли это правда. Я люблю читать и придумывать всякие истории, а потом записываю их на бумаге. Это вы уже поняли, потому что читаете мой рассказ. А собака знала команды. И если тебя все время называют идиотом, а потом лупят палками или ремнем, ну, наверное, ты немного тупеешь Когда у отца чесались руки, то есть почти всегда, лучше было держаться от него подальше, прятаться. Но рано или поздно он тебя находил. Всегда находил. Перед витринами Луи Светон на Виа Рома, на картонках, зарывшись в тряпье, лежат бездомные, которые почти не похожи на людей. Они спят, замотавшись в коконы из старых мешков и газет, а вокруг сверкают рождественские огни. В богатых районах города развлекается молодежь, и пары средних лет, обколотые ботоксом, стоят перед витринами магазинов, выбирая сумку за 700 евро. Нелепый контраст. Тут же и я... Одетый во всякое старье, толстяк с одышкой, который смотрит на них, прислонившись к колонне, и попивает перронии. Я думаю, всех нас стоит пожалеть. Разве нет? Мы просто пытаемся выжить и спрятаться от тьмы, туманящей наш разум. Постоянно, даже тогда, когда солнце светит ослепительно ярко или сверкают праздничные огни на улицах Турина. В общем-то, мы все такие же одинокие, как собаки. Правда, собаки лучше нас. Они не злые, а если и становятся злыми, то виноваты в этом мы. Они не думают о смерти. У нормальных людей собака становится членом семьи. Но наша семья ненормальная. И собака была просто собакой. Ее так и звали собака. Огромная, страшная, уродливая дворняга с тощим облезлым хвостом. Но я должен вернуться немного назад. Отец принес собаку домой еще совсем щенком. Мне тогда уже исполнилось 10. Не знаю, где он ее взял. Скорее всего, у собутыльников. Не могу назвать их друзьями, потому что мой отец был не из тех, кто заводит друзей, или на какой-нибудь ферме в приграничной зоне. Хорошо помню, как на кухне он вытряхнул из куртки этот коричневый лохматый комок, озябший и перепуганный. Шерсть средней длины, уши висят, кончик хвоста кисточкой, глаза грустные. Если судить по лапам и голове, — подумал я, — она должна вырасти очень большой. И я, не раздумывая, протянул руку, чтобы ее погладить. Неужели у меня наконец-то появится тот, с кем можно поиграть? Появится друг. И мне влепили такую пощечину, что из носа потекла кровь. — оно не трожь! — прорычал на диалекте мой отец, насященка щенка из дома. Вместе со словами из его рта вырывалось немыслимо вонючее дыхание. — Он здесь охранять должен! — Если начнем ласкать, станет как педик, он должен охранять. Жить будет во дворе, прямо сейчас отправиться туда, чтоб понял, как здесь все устроено. Назовем его «Собака». Отличное имя, идеальное для собаки. Я посмотрел на маму, надеясь встретиться с ней взглядом. Она сидела, склонившись над шитьем, в кухне стоял запах горящих дров, убежавшего молока и беспросветного одиночества. Я пошел в ванную, чтобы умыться, посмотрел в зеркало, нос и губа распухли, уже виднелся синяк. После ужина отец пинком под зад отправил меня проверять свиней. Собака уже сидела на привязи между воротами в гумно и сараем. В бездушном свете луны ее глаза, казавшиеся стеклянными, сияли белизной, а сама она напоминала привидение, бледный призрак живого существа. Она смотрела на меня, смотрела не отрываясь. Никогда не забуду тихий и тоскливый вой, который вырывался у нее из горла. Так жалобно скулить может только тот, кто понял, что жизнь приняла плохой оборот, и лучше уже не станет, точно не станет. Я подумал лишь, сколько пинков и тычков она успела получить от пьяного чудовища. Собака едва заметно пошевелила странным хвостом с кисточкой, надеясь привлечь мое внимание, словно просила поддержки. Я и сам бы не прочь получить ее. — Мне нельзя, — заплакал я, — А на землю тем временем опускался осенний вечер, ветреный и пыльный. Нельзя. Если бы я подошел ближе, у меня болел бы не только нос, но и все остальное. Она поскулила еще, а я побежал к свинарнику, где в нос ударила вонь свиней и подливки, вспоминая детский стишок Радари «Бедная абака», который мы неделю назад проходили в школе. «Если окажетесь во Флоренции, непременно увидите там». Эту несчастную абаку, о которой столько в городе разговоров. Это бедная собака без головы. И просто непонятно, как же она лает. Головы, как говорят, ее лишил какой-то школьник, забыв написать букву «С». На этот милый щенок не жалуется, виляет хвостиком и радуется каждому встречному. А как же он ест? «Ладно, не будем гадать». Известно ведь, что существует немало способов свести концы с концами. К тому же оказаться без головы — не самая худшая беда. У многих она есть, да только не используется. Примечание. Джанни Радария. Какие бывают ошибки? Перевод с итальянского Константинова. Я зарыдал во весь голос, а когда, возвращаясь в дом, шел по двору, даже не посмотрел в сторону собаки. С того дня целых 20 лет ее ни разу не спускали с короткой цепи. Но одним промозглым майским утром она освободилась искусала отца, и умерла в первый раз. Я иду по Виапо, мимо счастливых парочек, которые держатся за руки, и думаю, что у каждого из нас есть цепь. У кого-то длиннее, у кого-то короче, но есть она у всех, что бы мы там ни говорили. Может, только у некоторых бродяг ее нет. Тех, что живут в самых грязных подворотнях, в переулках гетто, где никогда не замолкают грубые голоса шлюх и торговцев наркотиками. Тех, что сошли с ума, превратились в отбросы, которым нечего терять, кроме жизни. Да и то и они не дорожат, это очевидно, если присмотреться к ним повнимательнее. Но им не хватает храбрости или силы воли, чтобы покончить с собой, и они медленно загибаются от холода и алкоголя, тех, что смотрят на меня с листовок, развешенных по городу волонтерами благотворительной организации «Каритас», из пятых лиц, поверх которых за главными буквами написано «Аттила Лафреда, бездомный, пропал, последний раз его видели на вокзале Турина 16.02, был одет в черную куртку, белые кроссовки и дальше в том же духе». Они — настоящие привидения, невидимки, ведущие одинокую жизнь без настоящего и без будущего. В каком-то смысле я похож на них, хотя крыша над головой у меня есть. Это единственное, что оставили мне родители, если не считать скромного наследства. Меня не замечают, хотя я ужасно толстый. Я тоже призрак. Тень, затерявшаяся в туманной дымке, которая простирается над городом и деревней. «Сын одиночества и человеческого равнодушия». Порой я перебрасываюсь парой слов с этими изгоями, протягивая им деньги и разглядываю их лица с сальными, спутанными бородами под драными капюшонами. Их несчастные глаза меня мучат. Они напоминают мне пустые, потухшие, полные безумного отчаяния глаза собаки, глаза отца, глаза матери в ее последние дни — и мои собственные, которые смотрят на меня из зеркала. Если бы не собака, я бы уже покончил с собой, может, засунул бы голову в духовку, как сделала Сильвия Плат. Но я не позволяю себе так поступить, потому что я любопытный, и не меньше вас хочу узнать, чем эта история, я бы сказал, художественное произведение, закончится, если закончится. Должен признаться, после появления собаки я стал чувствовать себя не таким одиноким. Мне было жалко это несчастное четвероногое существо. Вы можете мне не верить, но ему, я думаю, тоже было жалко меня. Она хорошо охраняла дом. Если к воротам подходил незнакомец, собака лаяла и рычала так, что из пасти капала слюна и с лютой ненавистью рвалась с цепи. Она на не переносила почтальона, который по будням на велосипеде развозил почту по улицам Орласка, насвистывая легкомысленный мотивчик. Стоило собаке его увидеть, как она начинала тянуть цепь с такой силой, что едва не вырывала из земли колышек, к которому та была привязана, а почтальон, проезжая мимо наших ворот, словно специально свистел громче, раздражая собаку. Отец сплевывал на землю и говорил, что однажды пристрелит этого засранца и охотничьего ружья. Каждый раз, проходя мимо собаки, отец отвешивал ей пинок. Как он говорил, для закалки, чтобы собака не стала пидорской. Примерно так же он относился к своему сыну. Но мне повезло больше. Утром я уходил в школу, и хотя там надо мной издевались одноклассники, все же это было лучше, чем находиться дома. А еще у меня была своя комнатушка и много припрятанной еды, и пустота в душе, которую я пытался ею заполнить. С каждым днем я становился все толще и толще, и толще. Собака — наоборот. Хоть в изнуряющую августовскую жару, хоть в трескучие февральские морозы, она неизменно сидела там, на цепи, получая лишь объедки до да куски черствого хлеба. Скелет, а не собака, мешок костей вихре снежинок. Мы смотрели друг на друга и издали. Каждый раз, завидев меня, она помахивала хвостом, еле заметно. Мы росли вместе. Она на своей цепи, я на своей. Она выросла большой собакой, одни жилы, острые зубы и шрамы. А я толстым подслеповатым мальчишкой, который со скрипом переходил из класса в класс, не проявляя способностей ни к чему, кроме итальянского. Мне назначили куратора потому что я был странным, молчаливым и плохо осваивал программу, особенно точные науки. Но я не считал себя намного глупее одноклассников. Просто меня совсем не интересовала математика, и ни она, ни другие точные науки не могли пробиться сквозь выросшую на мне броню застенчивости и враждебности. Зачем стараться, если предмет тебе не интересен? Математика была мне не нужна. Я умел читать свиней в свинарнике, вот и отлично». «У него небольшая задержка в развитии», — говорили про меня. Я не спорил, зачем. И ничего не собирался доказывать. «Разве люди могут знать о том, что у человека внутри, о его внутреннем мире? Почему я должен открывать другим свою душу, если мне и без них хорошо?» «Похоже, его волнует только поэзия», — говорили про меня, и это была правда. Стихи протыкали мой мозг, как раскаленные иглы масла. Мне казалось, что скользкие извилины в моей голове испещрены буквами, а между мозгом и черепом плавают знаки препинания. По-моему, великолепный образ. Куратор Мирелла. Женщина за 40 с приятным и добрым лицом старалась развить мою страсть, постоянно дарила мне книги, которые я прятал под матрасом кровати. Если бы отец их нашел, то всем бы не поздоровилась. Ведь книги для педиков. У нас дома были только руководства по эксплуатации сельскохозяйственной техники и выращиванию культур. Хотя однажды, лет в 12-13, роясь в этих пыльных и не очень-то интересных книгах, я вдруг нашел томик в бордовой коже, Название, отпечатанное на обложке серебристой краской, уже поблекшее от времени, удивило меня, вызвав легкую тревогу, и иллюстрации внутри тоже. Там были странные карты городов и планы домов со стилизованными безднами под фундаментами. Деревенские дома, задушенные плющом с побегами, похожими на органы и опухоли. Покосившиеся корпуса заводов — трубы которых устремлялись в небо и выпускали клубы черного дыма, закрывавшие солнце. Я успел прочитать пару абзацев, запомнив лишь несколько фраз. «Периферии зла, подземный город, слои ископаемых и мертвецов, пахнущие прогорклым молоком». Но потом за спиной появилась мама и выхватила книжку у меня из рук, пробубнила что-то про наследство своей бабки, той самой выпившей каустическую соду, чтобы убить росшие в животе глаза. А я хотел почитать эту увлекательную историю дальше и собрался воспротивиться, но не стал, увидев на ее лице выражение гнева и ужаса, какого не замечал никогда, ни раньше, ни потом». Позже я пытался найти этот текст в библиотеках и книжных магазинах, но безуспешно. Такое чувство, что существовал он лишь в моей голове. В начале шестого класса Мирелла погибла в автокатастрофе, а мой новый куратор делал только то, что требовала от него система школьного образования. Это была моя первая настоящая встреча со старухой с косой. Однажды утром Мирелла не пришла в школу, и больше я никогда ее не видел. Она покинула наш мир. В железном чреве своей машины. С тех пор никаких книг и никакой заботы, которой я был лишен дома. Чувствуя себя как никогда одиноким и подавленным, в конце года я провалил экзамены. Пока отец смотрел табель успеваемости, я пытался оправдаться тем, что по-итальянскому у меня четыре. Он так всыпал мне ремнем, что следы на заднице остались до сих пор. Потом швырнул тарелку с супом в лицо матери, заявив, что любая тухлятина вкуснее, а после этого зашел ко мне в комнату и забрал все книги, которые я месяцами прятал под матрасом. «Думаешь, я не знаю, что ты читаешь все это ночи напролет?» — заорал он мне в лицо. «А по другим предметам двоек нахватал, чертов ублюдок!» потому что в башке у тебя одни книжки, литература твоя пропадена пропадом. Хватит заниматься всякой херней, Данила. Надо на земле работать. Ты должен побыстрее закончить школу. У нас в хозяйстве дел не в проворот. Словно в замедленной съемке кошмарного сна я увидел, как он подошел к печке. Открыл ее. Пляшущие огоньки пламени осветили его лицо, сделав отца похожим на демона, на пьяного сатира, изгнанного даже из окружающих орласка, тополиных и буковых рощ и прибежавшего к людям. «Нет, пожалуйста, только не книги», — взмолился я. И в следующее мгновение то, что я берег как зеницу ока, стишки на весь год, невероятное нашествие медведей на Сицилию, барнабос, гор... Слова, как карты и многие другие, стало лишь дымом, пеплом и золой. Мне казалось, я умер. В который уже раз. Потом, словно ничего не случилось, отец заявил, «Пойду-ка мороженое я себе куплю». Проходя по двору, он успел выместить ярости на собаке. Я услышал удары палкой из ясеня. Услышал, как звенит цепь, а бедное животное визжит и скулит, пытаясь увернуться от побоев. Мать с потухшим лицом и спачканным супом принялась собирать осколки тарелки. Когда же он наконец уймется? Пробормотала она, и я почувствовал, она хотела бы заплакать, но у нее больше нет слез. Именно тогда я решил, что убью его. Рано или поздно. Убью собственными руками. Я поплелся к себе в комнату и понял, что у меня тоже слез больше нет. Боль не дала мне заснуть, боль от ремня. До рассвета я стоял у окна и смотрел на собаку, свернувшуюся комочком под летним ливнем, который обрушился на равнину, как великан из воды и молний. Торчащие ребра и чесотка, и облежший хвост, и недоедание, и раны от острой палки. Она дрожала и смотрела на меня. Поскуливая, но не от страха. В ее голосе звучал ужас, переходящий в безумие. Это был звук, которого я никогда раньше не слышал. Казалось, он эхом отдается в земле и в полях, и в самом темном уголке моего сознания. Я чувствовал на себя взгляд ее обезумевших глаз, хотя из-за сильного ливня с трудом мог разглядеть собачий силуэт. Наверняка и собака хочет его смерти. И я пообещал ей, что это произойдет. Он будет страдать, расплатиться за каждую пощечину оскорбления, удар, унижение. В следующую секунду, будто тело и разум мне не принадлежали, я словно со стороны увидел, как беру карандаш со стола и, сжав зубы, быстро записываю несколько строк в темноте комнаты. У тебя железная цепь, а у меня невидимая, но я тоже страдаю. Я ищу тебя глазами, а ты скулишь, и ветер разносит твой плач. Никому не нужные, как бездомные собаки под проливным дождем. Мы мечтаем о других дорогах, которые приведут нас в лучшее будущее. Утром, когда дождь закончился и бледное солнце рассеяло окутавший двор туман, я все еще стоял у окна. Собака по-прежнему смотрела на меня. Фиолетовый распухший язык свисал изо рта, словно испорченная сосиска. Она мусолила и пережевывала свою ненависть всю ночь, как и я. Еле заметно помахав хвостом, она помочилась на колышек, к которому крепилась цепь, и беззвучно облаяла солнце, словно ненавидела его. Словно принадлежало миру теней, а мир теней принадлежал ей. Я с ужасом вспомнил, что учебный год закончился. Начались летние каникулы. Три месяца в заперти в этом доме, три месяца пахоты, страданий и попыток выжить. Не припомню, лето жарче, чем то. Моей главной обязанностью было обрезать и собирать ветки тополей, которые в начале зимы мы продавали в местную столярную мастерскую. Если вам никогда не доводилось бывать летом в Пенерольской низине, да и зачем бы вам тут бывать? Вы не можете представить, какое жарища царит здесь с июня по август. это завеса зноя с влажностью выше 90% покрывала убийственной жары. Туф, как называют ее местные крестьяне. Почти с таким же звуком мы тяжело отдуваемся, чувствуя постоянную усталость из-за плохого климата. Мы срезали ветки и, обливаясь потом, укладывали их охапками на телегу. Сил не было даже у отца, и он, как привидение, слонялся по деревне, проклиная Бога и лето. Ему даже не пришло в голову отвязать собаку или хотя бы соорудить для нее навес, под которым можно укрыться от палящего солнца. Я думал, что она умрет, расплавится, оставив после себя только клочки шерсти в лужице крови. Видел, как она опускала голову в миску с водой, чтобы хоть немного охладиться. Когда я набрался храбрости и предложил отцу пересадить собаку в тень, то услышал ответ «простой пугающий». «Если она подохнет, я посажу на цепь тебя, и будешь тут сторожить!» «Шучу! Шевелись давай!» Жара стояла такая, что не выдерживала даже кукуруза. Все наши посадки пожелтели и пожухли. Сколько бы мы их ни поливали, воды все равно казалось мало. Ужасное жаркое лето. Самое жаркое на моей памяти. Но я запомнил его в первую очередь потому, что именно тем летом папаша-монстр научил меня водить комбайн. «Ты должен уметь управлять зверем! Вдруг со мной что-то случится!» Как-то утром в середине июля сказал он мне, завтракая барберой и глазуньей. Он называл комбайн зверем. И каждый раз, когда так говорил, я не мог не думать, что единственный зверь в округе — это он сам. Не коровы Барбы Берту и не наши свиньи, и не собака, и не комбайн, а он. «Ты уже взрослый!» «То есть ты, конечно, олух!» «Но пора тебе сесть за руль зверя, а то я старею». Это было непросто, но и не очень сложно. Если за каждую ошибку мозолистая рука отвешивает тебе оплеуху, учишься быстро. И потом уже пару лет, как я умел водить трактор, ездил на нем с прицепом за зверем, который обмолачивал кукурузу. Комбайны — это чудовище из металла и поршней, и цепей, и шестеренок. Их голова запрокинута назад, так что можно увидеть рот с металлическими зубами, которые отрывают початки от стеблей и проталкивают их к животу, молотильному барабану и деке. Дальше два крутящихся барабана размельчают початки на зерна, а те по специальной штуковине, как по кишочкам, выползают наружу и сыпаются в прицеп. Мне очень нравилось ездить на этой махине по полям. Порой я мечтал о том, чтобы заявиться на комбайне в школу и проехаться по моим одноклассникам, называвшим меня жердяем, и учителям, которые меня не понимали. В сентябре, когда жара спала, мне предстояла первая в жизни молодьба. Я управился всего за три дня, с утра до вечера курсируя на звере взад-вперед среди рядов кукурузы, заставляя его переваривать початки и высирать кукурузные зерна. Отец все время ехал следом за мной на тракторе, довольно ухмыляясь. После того, как дело было сделано, я отогнал комбайн в сарай, отец протянул мне пару банкнот, он улыбался. «Молодец, ты отлично поработал», — заявил он, так хлопнув меня по плечу, что я чуть не задохнулся. Это был единственный раз, когда я хотя бы отдаленно почувствовал себя его сыном. Кое-как, закончив обязательную школу, я стал пленником на постоянной основе, пленником деревни, дома, депрессии. Годы медленно ползли друг за другом, одна сезонная работа сменяла другую, за летом шла осень, потом зима, а с приходом весны начинался новый отсчет. Когда живешь за городом, времена года — это не абстрактные понятия, совершенно реальные и живые. Ты чувствуешь их всем своим существом, потому что они управляют смертью и жизнью, а ты участник этих процессов смерти и возрождения, смерти и возрождения, и знаешь, что однажды тоже умрешь, но не возродишься. Природа, которая кормит тебя и заставляет трудиться, дает тебе тополя и кукурузы, и помидоры, и свиней, и телят. Это огромное присмыкающееся из плоти и растений, и грязи, и навоза, и людей, бесконечно пожирающее собственный хвост, чтобы питаться и питать, однажды выплюнет тебя из своей вечной круговерти, и не поминайте лихом. Если часто об этом думать, можно свихнуться». Но совсем не думать невозможно, потому что в деревне смерть всегда на виду, всегда где-то рядом. Теленок умер, не успев родиться. Канава пересохла без дождей, как сказал бы Монтале. Примечание. Имеется в виду Элдженио Монтале, 1896-1981 годы. Знаменитый итальянский поэт, прозаик, литературный критик. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1975 года. И мама заболела. Мне было 22, когда она почувствовала боль на лице под левым глазом. В больнице сделали томографию и обнаружили опухоль слизистой оболочки щеки. Карциному. Ее удалили, но рак вернулся. Не помогли ни химиотерапия, ни лекарства, ни молитвы. Чертов рецидивист, не желающий умирать. У нее выпали волосы, и лицо раздулось. И на кости появился нарост, как корнеплод. Чудовищный корнеплод фиолетового цвета из кожи и сошедших с ума тканей. Она оказалась крепкой и протянула еще довольно долго, почти девять лет, хотя завидовать тут нечему. Услышав диагноз, отец совсем озверел. Мы с собакой были козлами отпущения, на которых он вымещал всю свою ярость. Собака сидела на привязи, как всегда, постаревшая, что уж тут говорить... Столько лет на короткой цепи, без крыши над головой. Тут любой состарится. Мне больше не запрещали гладить ее и сидеть рядом. Собака стала тем, для чего ее держали и били — живой сигнализацией. А у монстра были заботы и кроме меня — рак, вино, кукуруза, которая больше не давала хороших урожаев. Мне доставалось уже не так часто, но когда это случалось, было по-прежнему больно. Порой по вечерам, когда дом погружался в тишину, Я садился за стол и писал стихи. Потом прятал их в ящике с двойным дном, Которое сделал, потому что... Ну, вы поняли. Я написал стихотворение для мамы. Вот такое. Под кожей лица зараженных галактик дыхания. Без волос в хирургическом вальсе Ты мечешься среди простыней. И нету конца стерильному танцу страдания. Что кружит тебя в вихри пропавших лекарствами дней. И каждую ночь в три часа я стал спускаться во двор, Забирал еду с кухни и приносил ее собаке. Бедняга! Она ела прямо с рук и лизала мне пальцы. Я ненадолго садился рядом, гладил ее, смотрел ей в глаза, Взгляд которых при свете звезд был удивительно похож на человеческий. Даже слишком!» и почти каждый раз читал ей стихотворение, которое посвятил ей, посвятил себе и повторял его как молитву. «У тебя железная цепь, никому не нужные, как бездомные собаки. Мечтаем о других дорогах». Потом я ложился спать, и прежде чем уснуть, думал о работе, которую предстояло сделать завтра, о лице матери, изуродованном безжалостной опухолью и об обещании, которое дал своему четвероногому другу. Я его не забыл. Турин — красивый город. Я стал ездить сюда после того, как остался один, чтобы развеяться. Он считается магическим. Я много читал об этом. Некоторые здания здесь построены по определенным законам и могут хранить в себе позитивную энергию от Вселенной — Но есть и другие, черные, где случались ужасные вещи, где оставила свой отпечаток рука дьявола. И эти хорошие и плохие энергии борются друг с другом с тех давних времен, когда Турин был лишь кучкой хижин на берегу По, а маги и колдуны поклонялись деревянным идолам. Не знаю, правда ли это. Вот деревня, она точно магическая и ужасная. Можете мне поверить, ведь я живу здесь всю свою жизнь». Сколько историй я слышал от крестьян, родителей и старых тетушек, прежде чем сам убедился в этом. О привидениях, колдуньях и всяких страшилищах, которые обитают во тьме оврагов, явившись прямиком из прошлого, из древних ритуалов, призывающих дождь или хороший урожай, легенды о мейснурах, древних целителях, излечивающих от болезней и опухолей движениями рук, о двухголовых телятах, родившихся в дни черного дрозда, о подземных туннелях, выкопанных в доисторические времена, о авативных колоннах в честь святых с головами змеи, о камнях, на которых выцарапаны неразборчивые рисунки, о том, как заколачивались колодцы с целебной водой, о местах, где хранили младенцев, умерших без крещения, которые воскресали на несколько минут, чтобы принять причастие и избежать первого круга ада. Я часами могу рассказывать такие истории, но сейчас рассказываю вам свою, и она еще не закончилась. Обрезать тополя, кормить свиней, управлять комбайном, разгребать снег, поливать кукурузу, а по ночам прятаться от всего этого в сочинении стихотворений. Изо дня в день, покорившись судьбе. До 2016-го в моем унылом существовании почти ничего не менялось. Мне исполнилось 30, собаке — 20. Никто не поставил бы и лиры, что она проживет еще долго, и говорить нечего. Надо было ее видеть, она стала похожа на привидение из древних сказаний. Непрекаянную душу, обреченную день и ночь скитаться по задворкам в ожидании упокоения, в надежде, что кто-нибудь из живущих исправит эту несправедливость, и она, наконец, обретет вечный покой, который давно заслужила». Ребра торчали, глаза помутнели от катаракты, нос потрескался, а из-за чесотки и постоянного нахождения на улице у нее выпала почти вся шерсть. Но она не переставала вилять хвостом, завидев меня, и лизать мне руки каждый раз, когда я приносил ей горбушку хлеба или кость. Цепь была на прежнем месте, все та же, проклятая, ржавая, и на шее у собаки от нее пролегла борозда. Наверное, со стороны мы выглядели нелепо тощая, как скелет собака, и жирный парень, которому светит инсульт. Отец посинел от вина, но не бросил заниматься любимыми делами, напиваться, работать на земле, отвешивать пинки собаки и превращать нашу жизнь в ад. Как я уже говорил, забегая вперед, моя мать не сдавалась, но в тот год зимой болезнь одолела ее организм, и, вынудив большую часть времени проводить в постели. Я приносил ей лекарства и еду в комнату, давал обезболивающие, но не мог заставить себя взглянуть на ее лицо в наростах опухоли, которая захватила уже половину головы и добрую половину души. Она смотрела на меня правым глазом, до которого карцинома пока еще не добралась, и бормотала, что я хороший сын, а я отвечал, что она хорошая мать, хоть это и была неправда. Одним январским утром боль стала невыносимой, и я дал ей двойную дозу морфия. Заметив, что в коробке с лекарствами больше нет ампул, взял выписанный врачом рецепт, влез на велосипед и поехал в аптеку. Сидевшая на цепи собака забила хвостом, как бешеная, и проводила меня каким-то тревожным странным лаем, похожим на пронзительный зловещий хохот, Я остановился на секунду, чтобы погладить ее и дать полизать руки, а потом выехал со двора, чувствуя, как колышется свисающий живот». На авиапортаза узкой заасфальтированной дороги, которая вела к центру деревни, я вдруг подумал, что мама, наверное, скоро умрет. Я нечасто ездил в центр Орласка. Обычно лекарство покупал отец. Но в тот раз он так напился накануне, что пришлось ехать мне. В центре — площадь, бар, пара магазинов, да две длинные параллельные аркады. Кипела жизнь, несмотря на туман и сырость, пробиравшую до костей. Был ярмарочный день. И пока я медленно ехал на велосипеде, со всех сторон слышались голоса сплетниц, которые кололи меня, как отравленные дротики. Сынок мороса, дьявольская отродье, черт побери, ну и брюха! Бедняга, тяжело, должно быть, расти, если папаша алкаш. Да еще мать при смерти. Данила Мороса. Он разговаривает, как шестилетний ребенок. Это потому что его дома лупят, почем зря. Вот он и тронулся. Он ходил в школу с моей дочкой, ему назначали куратора, задержка развития. И дальше в том же духе. По щекам у меня покатились слезы и совсем не от холода. Не в первый раз я становился мишенью для злых языков, которые перемалывали мне кости жалостью и насмешкой. Но в то утро, не знаю, им почему-то удалось проникнуть в самое сердце. Я ненавидел их, проклинал. Разве я виноват? Во всем виноват мой отец. Виноваты их злые слова, их безжалостные дети, однообразная жизнь, деревня, одиночество. Я был другим, не таким, как все, не вписывался в общепринятые рамки. Но эти люди тоже виноваты в том, каким я стал. Я зашел в аптеку, купил морфин и вернулся на улицу на мороз. Пока закрывал стеклянную дверь и рядом с рекламой лекарств увидел объявление выцветшую ксерокопию, прилепленную на скотч. То, что я прочитал, изменило всю мою жизнь, стало причиной событий, которые привели к финалу этой истории. Библиотека Орласка объявляет о начале второго национального конкурса стихотворений, приуроченных ко Дню Святого Валентина. Тема стихотворений — «Любовь». Работы, максимум две, отправлять в двух экземплярах по адресу «Библиотека Орласка, Виарома, 205, Турин» Индекс 160. До 14 февраля. Участникам, занявшим первые три места, будет отправлено заказное письмо до 20 марта. Это был конкурс из тех, которые время от времени организуют в небольших населенных пунктах, чтобы немного приобщить жителей к культуре и сделать их жизнь интереснее. Не знаю, сколько времени я простоял там, как вкопанный, уставившись на бумажку в попытке запомнить каждое слово. Наверное, слишком долго. Фармацевт даже открыл дверь и с недоумением спросил. «У тебя все в порядке?» Он смотрел на меня с жалостью. «Чего-чего? А жалости на сегодня мне было достаточно». Я не ответил ни слова, забрался на велосипед и поехал вперед, глотая туман. Крыши напоминали оскаленные зубы собаки с ненавистью, рычащей на небо. Та ночь была самой суматошной и захватывающей в моей жизни. Когда пьяница захрапел на диване, а мать перестала кричать, провалившись в опиумное забытье, я открыл ящик с двойным дном, достал все свои стихотворения, которые двадцать лет записывал на обрывках бумажных пакетов из-под хлеба, листочках из блокнота и полях газет, и перечитал. Их было немного, к тому же я не знал, насколько они хороши, но некоторые, по-моему, имели смысл и звучали неплохо. Еще днем, дав корм свиньям, я решил, что буду участвовать в поэтическом конкурсе, организованном библиотекой Орласка. Почему бы и нет. Может, мое стихотворение кому-нибудь понравится. Может, они почувствуют, что этот бедняга Данила Мороса не идиот, не деревенский придурок. Но имелась одна проблема. Стихотворение должно быть о любви. А я не знал, что такое любовь, и никогда не писал о ней. Я думал, думал. Единственные два существа, которые вызывали у меня в душе чувство, похожее на любовь, — это собака и Мирелла, мой куратор в начальной школе. Я поискал написанные в порыве чувства и стихи про моего друга, посаженного на цепь, которые я читал ему безлунными ночами после побоев отца. Меня обычно лупили ремнем, собаку — палкой. Сочиненные в тот вечер, когда он выплеснул тарелку супа в лицо матери, когда я пообещал его убить. Да, эти стихи можно было переделать в стихи о любви, хотя в них чувствовались отчаяние и ненависть. А разве в жизни они не идут рука об руку? Ненависть, любовь, отчаяние, смерть, безумие. Мне понадобилось пара часов, чтобы найти правильный ритм и подобрать слова. В ночной тишине слышались только лихорадочные дыхания матери до да звяканья цепи, на которой собака ходила кругами вокруг колышка, единственной точки отсчета в ее жизни. Закончив, я написал чистовик на двух белых листах своим корявым почерком и придумал название — «Как собаки». Бывают дни, когда я не чувствую, что ты любишь меня. Порой ты этого даже не замечаешь. Я ищу тебя глазами, а ты смотришь вдаль, и твои волосы треплет ветер. Никому не нужны, как бродячие собаки, вымокшие под проливным дождем, Мы пытаемся заглянуть в будущее, чтобы увидеть там белоснежные облака нашей надежды. Внизу я написал свое имя и домашний адрес, чувствуя себя неуютно от осознания собственной уязвимости. А вдруг жюри из учителей и библиотекарей будет потешаться над моим сочинением? И я дам им еще одну причину насмехаться надо мной. — Да какая разница? — сказал я себе. — Какая разница? Подошел к столу, сложил листочки со стихотворением и сунул в два белых конверта. Услышав лай собаки, выглянул в окно. Она смотрела на меня. Старая, лапы трясутся, язык как тряпка. Я провел языком по клею на конвертах. Горько. Потом тихонечко выскользнул из комнаты, сел на велосипед и повез письма к почтовому ящику. Конечно, я не думал о победе. Мне было важно принять участие, доказать, что я существую. И что поэзия в каком-то смысле помогла мне победить ад. Маме становилось все хуже, и мысли о конкурсе отошли на второй план. Она кричала. Все время кричала. Ее голова напоминала гнилую тыкву. Да еще отец, словно криков матери было недостаточно, без конца орал, раздавая мне указания и проклиная Создателя, который наслал чуму на наш дом». Время от времени я проверял почтовый ящик, но находил лишь квитанции и рекламу кормов для скота. Постепенно в глубине души затеплилась надежда, что однажды утром почтальон принесет мне письмо из библиотеки. Чем больше я читал свое стихотворение «Как собаки», тем больше оно мне нравилось. Так может и жюри? Как-то раз мне приснилось синьора Мирелла, лежащая на верхушке топля и завернутая в саван, как загадочная птица из тряпок и кладбищенской земли. Она сказала, что я написал очень красивое стихотворение, и скоро вся деревня поймет, что я не идиот, а человек с литературным талантом, которому есть что сказать и которому просто не повезло в жизни. Закончился февраль, наступил март, пришла весна, стало теплее, и ветер, надоевший за зиму и заставлявший собаку скулить от холода, уже не был таким пронизывающим, а собака совсем исхудала и стала совершенно безразличной и дряхлой. Каждый день я ждал, что она умрет. И мать тоже. Когда наступил апрель, я перестал проверять почтовый ящик и не мог скрыть разочарование и стыда перед самим собой. Я что, и правда думал все это время, что смогу выиграть конкурс или хотя бы стать призером? Я тупой крестьянин Данила Мороса, от которого всю жизнь воняло свинарником, сын дикаря, только и умеющий крутить руль комбайна. Значит, они были правы. Они победили. В ночь перед Пасхой у меня случился нервный срыв. Комната сначала показалась мне красной, потом черной, а грудь невыносимо сдавила. Когда я пришел в себя, то понял, что сижу перед печью на кухне. Мои стихотворения горели в огне, исчезая навсегда, и я жёг их все, кроме «как собаки», листок с которым положил в кошелек между купюр. Как вечное напоминание о моем провале. Я перестал писать. В первых числах мая мама начала вставать с кровати. И хотя наросты из шишек и гнойников выглядели жутко, она говорила, что чувствует себя лучше. Наверное, рак решил дать ей передышку перед тем, как нанести последний удар. Наконец наступило 9 мая. Злополучный день. Накануне вечером с Альп на равнину подул ледяной ветер, редкий для этого времени года. Утром пошел дождь и стало холоднее. Так иногда случается в наших местах. Весна на несколько дней отступила, будто хотела напомнить нам, что сезон созревания и сбора урожая длится недолго. Скоро туман и холод снова начнут терзать землю, имея на это законное право. Сырость забралась в толстые стены дома, и я почувствовал, что дрожу от холода, спускаясь по лестнице при свете сероватой зари. На кухонном диване сидела мама, закутавшись в дырявую шаль, А за стеклянной дверью в желтом дождевике стоял отец, который собирался наточить лезвие и лопаты. Лежавшая неподалеку собака наблюдала за ним пустыми глазами. «Огонь в печи погас? Подтоплю немного, а то холодно», — сказал я матери, садясь на корточки. Она ответила утвердительным бульканем, выходившим из изъеденного опухолью рта. Рядом с печью стояло ведро с сухими ветками и обрывками бумаги, которые мы использовали для розжига, и лежал коробок спичек. Я взял листок, вырванный из местной газеты, несколько прутьев. Как вдруг одна вещь на дне ведра привлекла мое внимание. Желтый конверт. Такой, в каких обычно отправляют заказные письма. Открытый и разорванный пополам. Горло сдавило, в глазах потемнело и заплясали пурпурные огоньки, как той ночью, когда я жёг свои стихотворения. Непослушными руками я достал конверт и взял в руки письмо. Оно было адресовано мне. Потом я увидел отправителя. «Библиотека Орласка». И, совместив две разорванные части, я прочитал текст письма. «Уважаемый Данила Мороса, библиотека муниципалитета Орласка с радостью сообщает о том, что ваше стихотворение «Как собаки» Заняло первое место на национальном конкурсе стихотворений, приуроченном ко дню Святого Валентина, среди более чем 100 участников со всей Италии. Награждение состоится в зале Многоцелевого Центра в воскресенье 3 апреля в 11.00. Надеемся, что вы сможете прийти. Еще раз поздравляем. С уважением, жюри конкурса. Я перечитал его еще раз. Два раза. Три, шесть, двенадцать. Оскалив зубы, содрогаясь всем телом. До самых кишок, не в силах подняться с колен, на которых стоял у печки. Закусил кулак. До неузнаваемости измененной болезни голос матери донесет до меня словно откуда-то издалека. «Данила, что случилось? Что там? Что это за письмо?» Я пару раз открыл было рот, но оттуда вырвалось что-то наподобие еле слышного стона умирающего воробья, а потом смог подняться на ноги и увидел его закутанного в необъятный желтый дождевик с лопатой в руке и черной дырой в груди. «Ну вот», — подумал я, — «вот и все». Я схватил кочергу, первое, что попалось под руку, и, размахивая письмом, вышел на улицу, где лил дождь. «Почему?» — заорал я во всю глотку. «Почему ты мне ничего не сказал?» «Почему? Почему? Почему?» Я подошел к нему совсем близко. Оставалась какая-нибудь пара шагов. Он был совершенно спокоен, смотрел на меня в упор своими тупыми, мутными от вина глазами. Не сказал о чем. Собака за моей спиной неистово, пытаясь сорваться с цепи, залилась истошным лаем, на какой только были способны ее измученные легкие. Письмо! Из библиотеки! Твою мать, ты нашел письмо и выбрал! Ты знал! Я выиграл! Он улыбнулся дьявольской улыбкой, ненормальной, патологической, и сказал, как ни в чем не бывало, источая запах свинарника и вина. — Ты крестьянин, Данила, а не поэт. Ты должен ухаживать за матерью. Ты отлично управляешься с комбайном. Забудь о стишках, забудь. Заб...» Я не дал ему договорить. Замахнулся и ударил кочергой. Не знаю, почему то ли я был вне себя от ярости, то ли потерял равновесие, но кочерга угодила в плечо, лишь немного порвав дождевик. Он продолжал улыбаться. Даже когда в ответ ударил меня в лицо черенком лопаты, и я с выбитыми зубами повалился в грязное гумно. Позади нас собака заливалась лаем и рвалась с цепи. клинк кланг кланг звенела цепь. Сплевывая кровь и куски зубов, я ничего не видел, кроме красной рожи моего мучителя». «Ты должен работать на земле, Данила, а не стишки писать. Охолони немного, чтоб мозги на место встали». Он отвесил мне такого пинка сапогом под зад, что кости захрустели, а в легких не осталось воздуха. Потом схватил за шиворот. Ему было уже за 60 но он по-прежнему оставался сильным, как бык. Он потащил меня по двору одной рукой и держал другой, и я сразу догадался, что он хочет сделать. Оставалось 10 метров. Окунуть меня в чан с подливкой. Пять метров. Дерьмо и моча свиней. Четыре. Вонь, которую я никогда не смогу смыть. Никогда. Два. Нет, нет, взмолился я. И воцарившейся вдруг тишине, словно вся деревня задержала дыхание, желая насладиться зрелищем, раздался резкий металлический щелчок. Я поднял измазанное грязью лицо с разбитой губой и улыбнулся. Впервые с того момента, как ее принесли в наш дом, она была свободна. Прошло целых двадцать лет, и вот, наконец-то, она была свободна и бросилась к нам, хромая, жалкая, уродливая. «Бедная! Она стала такой от старости!» — говорят, «один собачий год равен семичеловеческим». От того, что мышцы ослабли из-за слишком короткой цепи, от того, что шрамов у нее было больше, чем зубов, ведь один Господь Бог знает, как часто ее били. Собака порвала цепь. Она столько раз пыталась освободиться, столько страдала, яростно дергая цепи, сдирая на шее кожу, что в конце концов у нее это получилось. Ее глаза больше не были остекленевшими и усталыми. Они казались совершенно черными, как темнота в пещере, как две бездны. Она кинулась к ноге монстра, который повернулся к ней. «Посмотрите только, кто пришел! Он попытался ее пнуть, но мой часоточный друг прыгнул вперед и вцепился зубами в его ногу. «О да, вцепился как следует, просто прекрасно, и жал зубы изо всех сил. В этом можете не сомневаться!» Собака кусала его и смотрела на меня своими черными глазами, ни на секунду не ослабляя хватку на ноге, которая убивала ее все эти двадцать лет. Она казалась счастливой. «Грёбаная тварь!» — заорал отец, отпрыгивая к стене дома. Он отпустил меня и схватил лопату обеими руками, размахнулся и, только что наточенное лезвие, просвистев в воздухе, рухнуло на шею собаки. Он отрубил ей голову почти идеально ровно. Я плакал и кричал, и держался за ребра, видя, как несчастное тело, словно в замедленной съемке, падает на землю. Кровь хлещет из белой трубы сонной артерии, а голова все еще держится на маленькой полоске кожи с вылишей шерстью. Бедные окоченевшие лапы еще долго дергались в предсмертных конвульсиях, и от этого разлетались брызги воды и мелкие камни. Казалось, собака хочет бегать и бегать, Теперь, когда проклятая цепь Ее больше не держит. Теперь, когда она стала свободной. Это бедная собака без головы. И просто непонятно, как же она лает, Вспомнил я. И, получив пинок в грудь, Потерял сознание. Меня не окунули в подливку. Благодаря вмешательству Четвероногого друга. Я очнулся рядом с Чаном, Вонь свиного дерьма била в нос, Трупа собаки во дворе не было, Кровь смыла дождем, Монстры и след простыл. Видимо, он ушел Закапывать тело на одном из наших полей. Я был опустошен, мертв. Прихрамывая, я зашел в дом, Мать сидела у окна и вытирала слезы. Она все видела. Я уже не помнил, когда она плакала в последний раз. Хотел было ее обнять, но не смог. И пошел в душ. Он вернулся после ужина, пьяный в стельку, с кое-как перевязанной ногой. Полчаса назад я уложил маму в постель, а сам растянулся на матрасе, плавая в ватном жидком пузыре кайфа. Отец подошел к двери в мою комнату, едва держась на ногах, и спросил, словно ничего не случилось, «Как она? Как может чувствовать себя умирающей?» «Ты дал ей морфина?» Естественно. Я не стал говорить, что одну ампулу принял сам. Потому мне было так хорошо. Спокойно, легко. Где ты ее похоронил? В тополиной роще по дороге к полю Мартине. Это ты должен был заболеть раком, сказал я. Или только подумал, что сказал. Потом услышал, как он хромает вниз по лестнице и заходит в погреб. На этот раз мое забытье прервал крик матери. Я сполз с кровати, ноги подкашивались, губа и грудь словно были стянуты шнурками боли. Теперь, когда облегчение, принесенное морфином и сном, закончилось, полученные удары давали о себе знать. Острые края сломанных зубов царапали язык. Шатаясь и сгибаясь в три погибели, я побрел по темному коридору в комнату родителей. Оттуда раздавался храп выброшенного на берег кита, а крики матери шли откуда-то снизу. И были не такими, как всегда. Она кричала не от боли, а от страха. Насколько позволяло избитое тело, я бросился вниз по лестнице и увидел, что мать, открыв рот и не приставая кричать от ужаса, показывает пальцем в окно, выходящее во двор. У нее бывали галлюцинации из-за приема паллиативных препаратов, так как рак уже добрался до нервной системы и на нервных узлах образовались опухоли. Я в два прыжка оказался рядом, чтобы успокоить ее. Посмотрел туда, куда она показывала пальцем. За чаном с подливкой, вдалеке. Мне померещился какой-то силуэт, высовывающийся из-за столба у входа в свинарник. Комок шерсти. Смешной облезлый коричневый хвост, который едва заметно велял в пелене мороси, сыплющийся из глаз неба, как слезы. Всего несколько секунд, и он исчез за серым сараем. Может, у меня в голове помутилось от побоев. Или морфин еще действует? Я потер глаза. Во дворе никого не было ни одной живой души, только пустота. Или «Почему мама так кричала?» Я взял ее за плечи и спросил, что она видела. «Мертвую?» — послышался шепот, вырвавшийся из плена опухолей. «Мертвую». Потом она бессильно опустилась на диван, обхватив раздувшуюся голову руками. Не знаю, сколько я простоял, вцепившись в подоконник и вглядываясь в сырой воздух, убеждая себя, что нельзя поддаваться на провокации безумия, которые десятилетиями не отпускало мою несчастную семью. Потом услышал шаги. Отец, что там высмотрел? Почему твоя мать-то корала? Свиней покормил? Шевелись давай, а я займусь курицами. Я не стал оборачиваться. Снова увидел комок коричневой шерсти, который обрисовался на торце сарая, где свиньи копошились в собственном дерьме. Услышал, как отец заворчал, вышел на улицу, где лил дождь, направился к курятнику с ведром корма. Он что-то насвистывал. Но еще не успел закрыть за собой дверь, как свист сменился дикими криками, немыслимыми проклятиями. И в его голосе я услышал то, чего не слышал никогда раньше. Не понимая, в чем дело, я подошел к нему и встал на пороге курятника. Вы, наверное, уже догадались, что я вовсе не неженка. Мне приходилось и у свиней роды принимать, кроликов убивать и освежевывать, котят топить. Но когда я засунул голову в курятник и увидел, во что он превратился, на... тут меня согнуло пополам и чуть не вывернуло. Курятник напоминал скотобойню. Запах крови, экскрементов и смерти стеной стоял в воздухе, удушливый, влажный и одуряющий. «Дьявол, дьявол, дьявол!» — безостановочно повторял отец. Курицы словно взорвались, их как будто переживали с бешеной яростью. От сорока пяти куриц остались лишь перья, сломанные кости и размазанные по потолку, стенам и полу кишки. Удивительно, но некоторые были еще живы и могли служить живым тотемом варварства. Они смотрели на нас своими желтыми глупыми глазами и испускали из сломанных клювов мучительные предсмертные стоны. «Кто это сделал?» — спросил я, когда ко мне вернулся дар речи. «Куницы?» Но мы оба прекрасно знали, что никакая куница, даже сотни куниц, и никакое животное из известных нам не смогло бы такое сотворить. И вдруг в этой феерии потрохов и крови, и разноцветных перьев, я увидел клочок шерсти, Коричневый, разумеется, цвета кофе с молоком, если быть точным. Отец обернулся и уставился на меня, — а я подумал, что его глаза кто-то заменил стеклянными шариками. Он обожал куриц и неплохо зарабатывал на продаже яиц. Испачканные веня губы задрожали, он сглотнул, фыркнул, как чайник, и, сутулившись, вышел на улицу под дождь. От удовольствия у меня побежали мурашки. Он был напуган, и в первый раз в жизни я увидел в нем страх и бессилие. «Прибери это говно!» — приказал он. И пока я, улыбаясь, «прибирал это говно», Тысячи вопросов, как голодные курицы, поклевывали гумно моего мозга. Трудно было представить, что ждало нас дальше. Через несколько дней после бойни в курятнике начали происходить странные вещи. Чем дальше, тем более странные. И с каждым днём во мне крепла уверенность, что реальность дала трещину, что она никогда не будет прежней из-за невероятных абсурдных событий, которые на нее повлияли. Во-первых, мы стали находить собачье дерьмо, разбросанное по двору. Обычно возле колышка, где раньше привязывали собаку. На дворе постоянно появлялись четкие отпечатки собачьих лап. Они шли вокруг свинарника и чана с подливкой. Мы пытались выяснить, не пролезла ли через щели в заборе какая-нибудь бродячая собака. Но следы никуда не вели и заканчивались внезапно. Будто тварь, оставившая их, падала с неба. Отец заделал щели в заборе колючей проволокой, но следы и дерьмо никуда не делись. Иногда ночами я слышал далекое поскуливание, хорошо мне знакомое. Оно больше походило на плач младенца, чем на голос зверя. Эхо разносилось по полям и через тополиные рощи пробиралось под двери и окна нашего старого дома, не давая мне заснуть. Мать, которая почти покинули силы, без конца твердила, что наш дом проклят, и мы должны его сжечь. Отец смотрел на нее мутными глазами, говоря, что вместо мозгов у нее теперь опухоль. «Однажды я проснулся часа в два ночи, пошел в туалет и, пока стоял перед унитазом, услышал доносящиеся с улицы бряканье металла, более громкое, чем храп отца. Кланк, клинк, кланк, клинк, клинк, клинк. Я подбежал к окну, даже не натянув штаны, распахнул ставни и прищурился, вглядываясь в темноту». Ничего не было видно, кроме неясных силуэтов колышка и цепи, оставшихся там с того дня, как собака отошла в лучший мир. Она действительно сейчас в лучшем мире? Или каким-то непонятным образом осталась в нашем дворе, на наших землях, чтобы нас истязать? Утром отец вырвал колышек и выбросил цепь. С каждым днем он выглядел все более нервным и уставшим. Я злорадно ухмылялся. До нас дошли слухи, что на почтальона из Орласка, когда он возвращался на велосипеде со смены, напала собака. Она тихо подкралась сзади и бросилась на него, откусив изрядный кусочек икры, как будто это сочный бифштекс из телятины. На границах нашей реальности что-то витало, какая-то сущность, пахнущая псиной, сырой шерстью и ненавистью. Мы все это знали. Даже моя мать. Особенно моя мать. Может, все дело в том, — говорил я себе, — что одной ногой она уже перешагнула черту, отделявшую нас от другого мира. Отец то и дело наведывался в погреб. Он перестал донимать меня, бить и издеваться. Я знал, что он о чем-то напряженно думает. Знал, что он тоже слышит это мистическое поскуливание, исходившее из самих атомов земли, которые нас кормит. Глаза у него потухли, он целыми днями молчал и за несколько недель постарел лет на пятнадцать, то есть стал тем, кем был всегда — тенью, привидением, жалким подобием человека, ошибкой природы. Но каждый раз, когда он встречался со мной глазами, я видел в них неизменный злобный огонек. Я бродил по заросшим одуванчиками полям, а моя душа мучилась страхом и ожиданием. «Ни я, ни отец — Так и не нашли в себе сил сходить и проверить, лежит ли тело собаки там, где ее похоронили, и никогда не говорили об этом вслух. Но мы оба знали ответ. Да, в темном колодце нашего сознания жила уверенность в своей правоте. Вот так, загадочным и жутким образом, собака вернулась. Хотите спросить, есть ли у меня объяснение всему этому? Да, конечно. Вот оно. Деревня магическая. И ужасное, И хватит с вас. Душа матери покинула свое измученное опухолями тело в июне. На смертном одре мать прошептала, что собака это дьявол полей. Закрывая ей глаза, я почувствовал зависть. На похоронах были я, ее муж, священник и люди, которые несли гроб. Когда мы вышли из церкви и направились к кладбищу, На горизонте, там, где поля встречаются с острым зубом Монте-Визу, я заметил угловатый виляющий хвостом силуэт и подумал, что этот зверь, наверное, такая же аномалия, как опухоль, которая унесла жизнь родившей меня женщины. Чертов рецидивист, не желающий умирать. Наступил сентябрь, время сбора урожая. Кукурузов в тот год уродилась отличная, початки словно перешептывались друг с другом на ветру. Рано утром я выводил комбайны из сарая, и мы принимались за работу. Отец на тракторе с прицепом ехал следом, придерживая лодыжками открытую бутылку вина. Такого безобидного, каким он стал теперь, я ненавидел его еще больше. В последний день уборки, ведя зверя вдоль оставшихся рядов кукурузы, между стеблями, я заметил темную тень, которая следовала за нами, пугала на четырех ногах, с коричневой шерстью и засохшей кровью на шее, и понял, что время пришло. Это было легко. Мне, но не монстру. Я резко остановил комбайн, дав по тормозам. Режущие ножи перестали двигаться. — Что случилось? Почему ты встал? — прокричал с трактора отец, тоже останавливаясь в нескольких метрах. — Не знаю, — ответил я и почувствовал дрожь внизу живота, как при эрекции или желании сходить в туалет. «Он сам заглох. Наверное, камень попал в шестеренки. Посмотри. Проклятье! Этого не может быть!» Пошатываясь, он слез с трактора, подошел к морде зверя, угрюмый, ничего не подозревающий, и встал между ножами жадки, положив мозолистые руки на раму. «Тут ничего нет, черт бы!» Я включил первую передачу, запустил режущий механизм, зубы комбайна, его голодное чрево, молотилку, и нажал на газ. Отец упал назад, и зубы зверя сразу же начали кусать его, ухватив за штанины и засасывая внутрь. Я никогда не думал, что человек может кричать так громко. А этот хруст костей... Я включил самую маленькую скорость движения ножей, чтобы он как можно дольше страдал, чтобы пытка длилась бесконечно. «Господи!» Пока комбайн медленно пожирал его жизни кишки... Медленно, очень медленно, его голос превращался в истошный пронзительный виск, который издавали свиньи, когда их вели на бойню. «Собака!» Вот какими были последние его слова на этой земле. Если не считать воя, продолжавшегося еще некоторое время. Иронично, не правда ли? Проклятие, мольба, молитва. В зеркале заднего вида я увидел, как по транспортеру поползла разноцветная каша из мяса, потрохов, серого вещества и клочков одежды, в то время как куски того, кому я был обязан жизнью, вот такой поворот судьбы, разбросало между рядами кукурузы, которую он заботливо выращивал на протяжении всего своего существования. Когда я высунулся из кабины комбайна, меня вырвало так, что в глазах потемнело. Но где-то среди стеблей я успел заметить искалеченный силуэт собаки. Огромными прыжками она неслась, чтобы вонзить зубы в то, что когда-то было моим отцом. Через несколько мгновений ее тень затерялась среди початков. Наверное, теперь она сможет где-нибудь упокоиться. Я повалился на руль и стал смеяться и рыдать, пока не потерял сознание. Я сказал, что это был несчастный случай. Не помню точно, что наплел. Конечно, было расследование. Меня много раз допрашивали, но в конце концов поверили. Какой с меня спрос? Я всего лишь тупой крестьянин, потерявший отца, который умер ужасной смертью. А такая трагедия ни с кем не должна происходить. Ни с кем. С того дня собака больше не появлялась. Но я слышал ее голос и слышу до сих пор. Через несколько месяцев после трагической смерти отца я проснулся от грохота, который стрясал всю округу отдаваясь в моей голове. Решив, что это землетрясение, я кубрем скатился по лестнице, но как только оказался во дворе, грохот превратился в рычание, доносившееся со стороны деревни тополиных рощ, кукурузных полей из-под земли. Я знал, чье оно. Было полнолуние, и я стал бродить по полям в поисках места, откуда слышался вой. Через полчаса очутился в тополиной роще, где была похоронена собака, И в голубоватом свете луны, скользящем между стволами, увидел, что из земли, как кусты, торчат пучки шерсти, густые, коричневые, блестящие пушистые. И я лег на это мягкое одеяло и проспал до самого рассвета, чувствуя, как подо мной, подо всем орласка, хрустят гигантские кости, восстанавливаются ткани, сверкают в хтонической тьме маниакальные собачьи глаза. Огромные слепые, ожидая, когда смогут вернуться на поверхность, снова увидеть звездное небо, висящее над полями, фермами и миром, и свирепо пощелкать зубами от голода, который невозможно утолить. Именно. Деревня становится похожа на собачью шерсть. Шерсть чесоточной голодной собаки, сошедшей с ума от боли, ненависти и сидения на цепи. Собака по-прежнему голодна. Я знаю это, я ее слышу, она разговаривает со мной каждый день после захода солнца. Она приходит ко мне во сне, а когда я не сплю, то из-под земли доносится ее вой, ее низкий лающий голос, который бродит по полям и прогоняет колорадских жуков. Она больше не хочет есть черствый хлеб, куриные кости или индюшачьи головы. Ее голод более древний, вековечный. Говорят, есть такие кушанья, один раз попробуешь и уже не сможешь отказаться. Поэтому иногда мне удается уговорить какого-нибудь бомжа в Турине, и мы едем с ним на последнем автобусе до Орласка. Я выбираю того, кто больше похож на отца. Предлагаю ему деньги, выпивку. Когда человек сидит на кухне, его легко напоить до потери сознания или отключить оставшимися ампулами морфия. Тогда я везу его на тачке к Тополю, где похоронена собака, Вонзаю нож в шею, как отец свиньям, И закапываю в мягкой земле Среди растущих из нее пучков шерсти, Чтобы мой четвероногий друг Мог питаться, расти, разминать кости И в один прекрасный день восстать Из подземного забвения Во всем своем жутком великолепии, Стряхнуть с себя перегной Медведок и личинок И понестись по полям, И ни одна цепь в мире Не сможет его удержать. Чтобы сожрать подростков, которые дразнили меня на автобусной остановке, Чтобы терзать плоть Орласка, вонзать зубы в его обитателей И в его память, и, наконец, в меня самого. Я снова начал писать стихи, и у меня неплохо получается».